Вряд ли нору по зубам окажутся стены этого замка. Эйра едва успела закончить фразу. В следующий же миг огромная огненная сфера замерцала перед перекидышем. Тот фыркнул, и заклинание устремилось к дальней стене, где и взорвалось с оглушительным грохотом. Слепящие всполохи бесцветного пламени взметнулись до самого потолка. Каменный пол неожиданно качнулся под ногами Далеона. Мужчина с трудом удержался на ногах. А вот Эйру отбросило прямо на руки верного Тенгора, который в последний момент успел подхватить женщину. От тишины, воцарившейся после этого в зале, неприятно зазвенело в ушах. Далеон потряс головой, убеждаясь, что слух не отказал ему после взрыва. Перевел взгляд на Перекидыша, который смущенно отвел глаза. — Простите, — прорычал он, — я не хотел. — Ничего страшного, — вежливо ответила эра показала Тенгору, что больше не нуждается в его помощи, и чрезмерно близко подошла к зверю, подметая пол длинным тяжелым подолом теплого платья. Воин громко засопел от такого проявления безумной смелости, но возражать на этот раз не решился. — А ты молодец! — прошептала Высочайшая. Безбоязненно положила руку на голову зверя, пробежалась пальцами по густой, жесткой шерсти. — Ты меня приятно удивил. — Скажи, как это — колдовать в теле перекидыша? — «Это иначе», — лаконично отозвался Нор, — «тяжело объяснить». Высочайшее. Рони поспешил вмешаться в разговор, увидев, что Эйра желает продолжить расспросы. «Мне сдается, что мальчику очень нелегко разговаривать, будучи в теле зверя. Быть может, сначала позволим ему сменить облик? — Ах, да, конечно! — Эйра смущенно пожала плечами. — Я как-то об этом не подумала. Полагаю, мне вновь стоит отвернуться? — Да, — обронил перекидыш. — Прошу. Высочайшая лукаво улыбнулась своим мыслям, словно напроказившая девчонка. Повернулась спиной к зверю и неторопливо отправилась к креслу. Тенгор чуть слышно выдохнул с нескрываемым облегчением. Наверняка те недолгие минуты, которые его хозяйка провела рядом со зверем, ему показались вечностью. Обратное превращение не заняло у Нора много времени. Эйра не успела сделать и пару шагов, как зверь исчез, сменившись растрепанным и очень растерянным Нором. Тот сразу же кинулся за своей одеждой, моментально натянул на себя штаны и рубашку и лишь тогда позволил себе перевести дух, покосившись в сторону высочайшей. так как раз успела дойти до кресла и сесть в него. «И так», — проговорила она, с интересом разглядывая бледное лицо младшей гончии. «Надеюсь, теперь ты сможешь ответить на мой вопрос». «Легче или сложнее колдовать в теле зверя?» «Это тяжело объяснить, — уклончиво сказал он. Перекидыш не мыслит как человек. Он видит окружающий мир красками и запахами. Для него нет понятия «плохо» или «хорошо». Есть только «опасно» и «можно».